Глава 23. Отвратительный пришелец. Я долго не мог заснуть, думая о таинственном исчезновении половинки галеты. Единственным живым существом в трюме был я, и больше некому было дотронуться до еды. Неожиданно какой-то звук привлек мое внимание. В трюме всегда было шумно от плеска воды и поскрипываний. Но в этот раз было что-то другое. Звук доносился из угла, в котором валялись ненужные мне башмаки. Что-то скреблось у меня в башмаках. Да, конечно, это в башмаках. Я приподнялся медленно и тихо, так, чтобы схватить башмак одним движением. И в этом положении стал ждать, когда звук повторится. Я прождал порядочное время, но ничего не услышал. Тогда я ощупал башмаки и все пространство вокруг них. Ничего. Казалось, башмаки лежат точно так, как я их сам положил. Я обследовал весь пол моей коморки, но с тем же результатом. Здесь решительно ничего не переменилось. Вдруг раздался снова тот же звук. Я опять насторожился. Несомненно, кто-то скребся в башмаках. Но как только я бросился к ним... Звук мгновенно прекратился, словно я напугал того, кто в них царапался. И опять я шарил везде и ничего не мог найти. Я снова улегся, с намерением заснуть и больше не тревожиться. Не успел я лечь, как царапание в углу возобновилось. Скорее всего, это была мышь. Я подумал, что она, чего доброго, основательно испортит мне обувь. Хотя здесь она была мне вовсе не нужна. Я все-таки не мог допустить, чтобы ее сгрызла мышь. Поднявшись, я рванулся вперед, чтобы схватить вредителя, и снова никакого результата. Взяв в руки башмаки, я с огорчением убедился, что передок одного из них совершенно съеден. Странно, что мышь могла так много уничтожить, то еще в такой короткий срок. Ведь я совсем недавно держал в руках эти башмаки – Может быть, здесь действовали несколько мышей? Похоже на то. Чтобы спасти обувь от окончательной гибели и избавить себя от новых волнений, я взял башмаки из угла, положил их рядом с собой и накрыл сверху слоем материи. Сделав это, я опять улегся спать. Я дремал недолго и снова проснулся, на этот раз от явного ощущения, Что по мне что-то ползет. Мне почудилось, что какое-то существо очень быстро пронеслось у меня по ногам. Конечно, решил я, это и есть мышь, которая бегает кругом в поисках башмаков. Мне начинало надоедать это вторжение. Гнаться за мышью не было никакого смысла, потому что она убежит в щель, как только я пошевельнусь. Я решил лежать спокойно, дождаться, пока она взберется на меня и тогда схватить ее. Я не хотел убивать это маленькое существо, а намеревался только хорошенько прижать его и отодрать за ухо, чтобы оно не беспокоило меня больше. Мне пришлось долго лежать, ничего не слыша и не чувствуя. Наконец, мое терпение было вознаграждено. По слабому движению в складках материи, заменявшей мне одеяло, я убедился, что по мне что-то бегает. И мне показалось даже, что я различаю топанье маленьких лапок. Вот снова зашевелилась материя, и я ясно почувствовал, что какое-то существо взбирается по моей лодыжке и поднимается по бедру. Оно казалось слишком тяжелым для мыши, но у меня не было времени размышлять об этом. Надо было его хватать сейчас же. Я протянул руку, растопырил пальцы и крепко схватил пришельца. Но о ужас! Вместо нежной маленькой мышки рука моя сжала туловище животного величиной скотенка. Это была огромная страшная крыса.